Смирнова же. Зоя Николаевна же, она. Болезненно сморщился, дед. А, ясно. Ей сразу стало все ясно. В протоколе о Смирновой было записано. Отношения неприязненные. Так почему они все ссорились? Из-за этих вот пьянок? Ну, нет же, она и в этом доме не живет. Из-за портретов. Ну, висели у нас портреты тружеников полей. Зоя Николаевна и говорит, снять, они год назад были труженики, а сейчас они очень легко, может быть, вредители. Берите лестницу и снимайте, а он нет. Вы что же, говорит, целому народу не доверяете? Нельзя так. Вот поругались. Я тогда же все это рассказывал, только следователь записывать не стал. Ну, а что же с мальчишкой было? А с мальчишкой этим при моих глазах было. Подбегает ее мальчишка к зыбину, скосил глаза и спрашивает свиненок, дядя жора, а что это к вам, всякие женщины ходят, а дед очень натурально и голосом и глазами изобразил этого свиненка. А Георгий-то Николаевич усмехнулся и говорит скажи своей маме, женщины тоже люди, потому и ходят, понял? Так точно и скажи.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 Раз тут записано, вы это бросьте. Здесь записано только то, что вы говорили. Так что давайте уж не будем. Дед молчал. Она поднесла ему протокол. Ваша эта подпись? Экспертизы не надо, не отрекаетесь? Так точно не надо, вытянулся дед. А от того, что записано, тоже нет? Так вот мы вам дадим очную ставку с Зыбиным. И вы это ему все опять повторите. Старик пожал плечами и отвернулся. — Ну что вы опять? Не желаете очной ставки? Старик усмехнулся. — Ну, ровно в гостях разговариваете, ей-богу, желаете, не желаете. Да что я тут могу желать или не желать? Тут ничего моего нет, тут все ваше, надо давайте. А вы сами не хотите его увидеть? А что мне хотеть? Какая мне радость видеть арестанта? Зачем я ему нужен? Чтоб потопить его, вернее, так он без меня не выплывет. Он какие стены, капитальные строительства, Мы такие только в монастырях клали. Тут она вдруг поняла, что дед, идя сюда, наверное, пропустил малость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 Может, разрешается. Шел сюда, ребята сунули. Это, мол, с тех мест, где он копал, может, передадите, а... Но как же он, старый черт, умудрился протащить адки узлища? Хотя в этом дождевике... Так вот почему он не хотел его снимать. Вот дед. — Эх, дедушка Середа, — сказала она. — Ну, к чему это? Голос у нее звучал неуверенно. В ней что-то ровно повернулось не в ту сторону. Она могла взять и передать этот узелок Зыбину. Вполне могла. Подобную ситуацию даже, пожалуй, следовало разработать в диссертации о следственной практике. Резкий эмоциональный поворот. Положительные эмоции